Глава пятая. Официантка поставила передо мной миску с бульоном. Не успела та коснуться круглого деревянного стола, за которым разместилась вся наша дружная компания. Я схватила ее и совершенно неженственно выхлебала весь наваристый бульон меньше, чем за минуту. Моих друзей это не удивило. Они знают, что я ем, как армия солдат, вечно голодная и не толстею. Зато Риос с Филкасом выглядели весьма шокированными. Еще порцию!» Потребовала я. Реус кивнул официантке. Итак, мы добрались таки на кентаврах до деревни. Деревня это и была покосившиеся домики, кривые заборчики, узкие улочки, как будто я приехала на дачу к бабушке. Деревня располагалась сразу за лесом. Не было какого-то перелеска или поля, лес просто обрывался и начиналась деревенская жизнь. Мы приехали почти к ночи, поэтому рассмотреть местных жителей и их быт мне не удалось. Зато таверна, в которой наша компания была единственными посетителями, работала круглосуточно. Реус сказал, что нам надо поесть и передохнуть, до короля, который мог нас отправить назад, в наш мир почти 6 дней пути. Таверна представляла собой широкий зал и несколько деревянных столиков. Честно говоря, до ресторана ей было очень далеко. Помещение обветшало и пахло сыростью и затхлостью. Деревянный пол кое-где прогнил, и под Томкиной ногой сломалась одна доска. Освещение было крайне скудным. Большой огарок из нескольких свечей посередине каждого столика и только. Зато бульон был просто шикарным. «Как вкусно!» — озвучил мои мысли Женя. «На каком мясе бульон?» «На крысином», — ответил Филкас. «Мы втроем, Женя, Тома и я, дружно поперхнулись». «А что, у вас не водится?» — удивился эльф. «В том-то и дело, что водится». Осипшим голосом ответила я и отодвинула от себя миску с бульоном. А впрочем, я была уж слишком голодна. Под удивленные взгляды моих друзей я придвинула миску обратно. «Да пофиг», — пояснила я им. «Бедная девочка», — посочувствовала мне официантка и поставила еще одну миску. голода орили, по ней видно. Ты кушай, за счет заведения». Официантка была определенной эльфикой. По ушам их определять несложно. Но вот от тоненькой леди с наших картинок она отличалась разительно. Телосложение плотное, руки сильные, высокое. Метр восемьдесят точно есть. На ней было несколько слоев одежды: белая рубаха, голубое платье, синяя жилетка, фартук. Такой наряд определенно ее полнил. Надеть на нее джинсы скини и футболку, и получится обычная девушка среднего телосложения. Официантка красивая, как по-твоему? Спросила я у Реуса, когда то отошла. «В сравнении с тобой?» Влез Фил Касс. «Да, она просто». Но под тяжелый взгляд Томы он решил не продолжать. «Мне все равно», — ответил на мой вопрос Реус и приступил ко второму блюду. «Мясо с подливой и картофелем». Чье именно это было мясо, лучше мне не знать». «Нет, мне просто интересно, с точки зрения... Не знаю, ваших стандартов красоты», — настаивала я. «Какие девушки у вас считаются красивыми?» «Отстань от меня с этими вопросами, худышка. Разговоры о красоте не по мне». «Интересно, это из-за его шрама? Или он из тех мифических парней, которым внешность не важна?» «Скорее всего, первое. Шрам выглядел пугающе, это правда». «Я отвечу», — предложил Филкас. «Нам, нормальным эльфам, по душе женщины сильные, крупные, здоровые». «Будет он мне тут рассказывать, тоже мне нашелся ценитель. А вот такие тощие, как ты, только в служанке и годятся». «Эй, я разве не предупреждала?» Вмешалась Тома. «Но она же сама спросила. Хватит вам, дайте поесть». Взмолился Женя. «А потом бы поспать, проснуться бы у себя в кровати и никаких эльфов». Я покивала на его слова. Странно, но после кентавров я уже совсем успокоилась и приняла тот факт, что мы в другом мире. Гораздо сложнее было пытаться находить оправдание происходящему и убеждать себя, что мы просто заблудились в лесу. А кентавров никак не оправдать, рационально не объяснить. Значит, мы в мире эльфов. Что ж, ладно, я пойду договорюсь о комнате, сказал Реус, отодвигая от себя пустую тарелку. «Филкас, пойдем со мной». «Проявишь свое эльфийское обаяние». «Ареус что, не эльф?» Обратилась я к друзьям, когда они отошли. «А черт его знает», — ответила Тома. «Уши вроде стандартные, как у нас. Знаете, меня другое напрягает. Вам не кажется странным его поведение?» «Мне тут все кажется странным», — покачал головой Женя. «Я не о том. Он привез нас сюда, накормил, заплатил за нас, теперь вот комнату нам снимает». И к королю намерен проводить, а взамен ничего не просит. Откуда такое бескорыстие? Может, тут так просто принято?» Высказалась в защиту Реуса я. «Вот такой вот хороший мир, все добрые, все друг другу помогают. А может, он в тонку влюбился?» Воскликнул Женька. «Нет!» та. «Если он в кого и влюбился, так это в тебя, Вик. поглядывает на тебя загадочно». «Я за ним такого не заметила». «Я тут совсем уродиной считаюсь», — возразила я. «Забей, Вик», — посочувствовала Тома. «Вот вернемся домой, и ты сразу вернешься в модели. Поднимешь себе самооценку». Я благодарно улыбнулась ей. «Ладно, я пойду попрошу добавки». С этими словами я поднялась из-за стола и отправилась к покосившейся двери в кухню. Все равно Реус с Филкасом разговаривает с официанткой, поэтому непонятно, когда она еще к нам подойдет, а кушать хотелось. К тому же мне стало любопытно, что тут и как. Я собралась было уже постучаться на кухню, но мое внимание привлекли Реус и Филкас, которые стояли за массивной деревянной лестницей на второй этаж. В полутьме они были почти незаметны, но я заметила блеск заколки Филкаса. Само собой, я не поспешила выдавать свое присутствие и прислушалась. «Ты точно уверен?» — спросил о чём-то Филкас. «А у меня выбора нет. Она не пострадает». — ответил Реус. — Ну ладно, сделаю, как ты сказал. Отведешь их тогда к королю. — Что? Реус нас покидает? Я не то чтобы расстроена, но лучше бы вместо него делся куда-нибудь Филкас. — Встретимся потом в той деревне, — продолжил Реус. — А ты уверен, что справишься с этой? Филкас осекся, заметив меня. Я вздрогнула. Эм, я шла на кухню. Я потрясла пустой миской для наглядности. Реус вдруг подался вперед и схватил меня за запястье, подтягивая к себе. В полутьме и со шрамом он выглядел по-настоящему пугающе. «Подслушивать нехорошо, худышка». «Да я ничего и не слышала». Дрожащим голосом пробормотала я. «Только то, что ты уезжаешь, а Филкас проводит нас к королю». Они переглянулись. «Да, так все и будет». Заключил он и отпустил меня. «Доедайте. О комнате я договорился».